глава двадцать три бывал со всеми кто ночевал на плоту своего костра и не проспал то первое мгновение когда первый солнечный луч встречался с нашим огнем казалось будто солнце с удивлением глядит на этот маленький но такой тоже и упрямый на своем месте огонек откуда ты взял с такой спрашивает удивленное солнце а он горит себе и горит, не обращая никакого внимания на удивленное солнце. Сказать так, что это похоже на то, как если бы великий и славный отец встретился со своим малюткой сыном? Нет. Что-то есть человечески независимое даже от самого солнца в этих наших красных угольках на рассвете. Огонек был на желтой реке это горело северные нудья на плоту нудья же это сухое толстое дерево горит посередине себя а маленький человек митраша дремлет и просыпаясь по необходимости сдвигает концы прогоревшей середины северные нудья это всеобщий очаг промыслового человека ночующего на сендухе или по нашему просто на воле На лесных полянах, на берегах реки тоже всегда на плотах. Нижние деревья, составляющие самый плот, погруженные в воду, от нуди не загораются. По эту сторону нудии, ближе к рулю, сидит сейчас метраж, а по другую сторону спит Настя под еловым лапником. Горячее дыхание девочки пробивается сквозь еловые ветки, и так успевает охладиться, что кристаллы белым снегом остаются на ветках елки и, накопляясь, так плотно складываются, что, кажется, спящая девочка покрыта белым платком. Но это кажется только, что спящей холодно. Под толстым слоем лапника на сене у нуди очень тепло. И метраше не спавшему ночь, конечно, очень бы хотелось поскорее попасть на это сино. У кормщика на плоту не одно только дело, чтобы время от времени сдвигать концы перегорающей нуди. Его главное дело держать плот на стрежне, где вода самая быстрая и где у жёлтых хлыстов меньше спора, чем в других местах реки. На быстрой воде им хорошо. Только очень издали кажется, что на жёлтой реке всё так спокойно стать же поближе и смотреть на все с берега, то на реке видишь то же самое, что и бывает в ледоход, когда каждая льдина дерется с другой, чтобы успеть не растаять и цельные льдины, и, может быть, даже и приплыть в океан. Но то льдины. И это нам очень понятно, зачем они так спешат, за что стоят и за что борются между собой. За то, чтобы скорее всех прийти в море. Но за что спорит бревна? Неужели только за то, чтобы первым бревном приплыть к месту назначения, на лесопильный станок, и обратиться в безличные доски и тез определенного размера? Так нам, людям, живым существам, представляется, будто и бревна тоже, как люди, плывут невольные и вольные, борются между собой за лучшее, стремятся в законе идти и без закона по своему невозможно часами и днями сидеть человеку и особенно живому мальчику Митраше, чтобы в этом движении круглого леса этих желтых хлыстов, не узнать тоже и наше человеческое движение казалось так ясно что одна масса бревен вместе с платом на стрижне плывет стройный в законе а дальше До самых берегов между хлыстами идет борьба. И все кончается тем, что законные в движении бревна выпирают на берег незаконных. И так сильно выпирают, что им остается только лежать, сохнуть и дожидаться, когда, наконец, придут женщины с баграми и будут их снова скатывать в воду. Берега реки. Высокие слуды и низкие намытые водой наволоки. На крутые берега бревнам не выбраться, а низкие наволоки желтеют от наседающих на них беззаконных хлыстов. К середине реки, конечно, подбирались хлысты поровней, и оттого им легче было согласиться между собой и вместе плыть по быстрой воде. Это сразу понял Митраша. И дело его главное было в том, чтобы держать плод непременно на быстрой воде. Но как ни собирались, как ни подбирались деревья по сходству, все-таки и среди этих попадались, втираясь к ним, такие, что ровно плыть никак не хотят, останавливаются, кружатся, ныряют и всем мешают до тех пор, пока сострежни не выгонят их в беспорядочную кутерьму нисходных и борющихся между собой за первенство береговых холостов. Длинную жердию, вроде багра, метраж отводит наседающие бревна, и этим толчком тоже и помогает движению плота. Так вот все и двигалось по желтой реке. По стрежню, на быстрине, строгой, в законе движения всей воды шла главная масса круглого леса, и закон этот был. Закон подбора всех бревен по сходству между собой. По другому закону различия плыли все несхожие между собою бревна, чем-нибудь друг от друга отличные и безобразные и непонятные борьбой друг с другом, как будто тоже стремились установить свой отдельный какой-то закон. По различию. Наш же плод человеческий шел по самому стрежню, не уклоняясь ни к слудам высокого берега, ни к наболокам берега Низменного. Этот плод с огоньком, управляемый маленьким человеком, плыл, не повинуясь единому неизменному закону движения, но плыл он не как льдины плывут в океан, не как бревна плывут на завод, а по законам человеческого ума и сердца. Пользуясь законом движения для всех, дети-сироты — плыли в неведомую даль на розыск своего родного отца. Так вот, как же и не удивиться было солнцу, когда его первые лучи встретились с человеческим огоньком на плоту. От солнца же от самого, этого же нашего общего солнца, родился огонек. Но был он зажжен рукой человека и плыл даже и самому солнцу, в неведомом направлении. Плыви же, плыви огонек нашей человеческой правды, нашей суровой борьбы за любовь.